Третье. По воспоминаниям Ирины Живописовой, Акуджава в молодости особенно любил стихи Багрицкого «Птицелов» и «Контрабандист». Это доказывает, что чутье на песенную поэзию было у него с самого начала. Именно эти стихи Багрицкого стали песнями. Птицелова написал Сергей Никитин, «Контрабандист» положил на музыку Виктор Берковский. «Попробуем спросить себя». Какие именно стихи становятся песнями? Что должно в них присутствовать или отсутствовать, чтобы их захотелось спеть? Ответ на этот вопрос будет главным шагом в познании феномена Куджавы. Опустим технические детали. Наличие рефрена, повторов, ритмических ходов, характерных для марша или вальса. Само собой, песня не должна быть слишком длинной. Редко больше шести четверостишей, хотя и тут бывают исключения. Ясно, что дело не в тематике, поскольку помимо традиционных романтических тем и жанров авторской песни «Туристский» или «Солдатский марш», «Морская» или «Пиратская» и «Стилизация», существует множество антиромантических тем и фабул, которые отнюдь не препятствуют стихотворению стать песней. Тот же Акужава написал несколько десятков обычных городских зарисовок, чуждых всякой романтики. И однако полночный троллейбус его подчеркнуто бытовыми реалиями значительно популярнее пиратского, насквозь романтического Портленда. В идеале должны, или по крайней мере могут, петься все стихи, поскольку поэзия восходит к песне. С нее началась, генетическая память о песне живет во всякой лирике, самой рассудочной и переусложненной. Барды вернули поэзии, изначально присущие ей музыку. Все бесконечное разнообразие поэзии возникло из одного довольно узкого и трудно определимого ее рода – из лирики, которую можно певать. Человек поет либо от избытка счастья и благодарности, либо исполняя ритуал, или молясь, либо помогая себе в труде, чаще всего однообразным и потому ритмизируемым, либо оплакивая ушедших, либо описывая подвиг свой или чужой. От этого изначального разделения пошли все три главных рода поэзии — лирическая, философская и эпическая. Была и производственная, но в процессе механизации ручного труда отошла на второй план. В творчестве Куджавы весьма полно представлены все три. Однако со временем поэзия далеко отошла от песенного источника. Поется только то, что обладает неким общим системным признаком, ни разу еще внятно не сформулированным. Евтушенко в предисловии к первому диску гиганту Акуджаву писал, что гитара слышится и в обычных, не поющихся его стихах. Действительно. Акуджава как поэт стоял лишь тогда, когда в его поэзию вошли песенные приемы. При желании можно было петь почти все его стихотворения. Да так он и делал некоторое время, напевая иногда под запись даже четверостишие. В саду нескучна тишина, что нужно муравью. Думаю, сравнительно малое — сто восемьдесят. Количество его песен, из которых в активном авторском репертуаре остались не более полусотни, результат чрезмерной строгости отбора. Сохранились записи ленинградской музыки. Есть музыкальный эскиз прогулки по ночной Варшаве в дрожках первые три строки. Восстановлена музыка ласточки, которую он сам впоследствии забыл видимо некоторые вещи казались ему слишком сложными для его вокальных и акомбониаторских возможностей а некоторые мелодии повторяли предыдущие и он их отбросил нет сомнений что сочиняя большинство стихотворений он их про себя напевал но на уже готовый или по ходу придуманный мотив а потом либо сохранял эту мелодию если нравилось либо отбрасывал как снимают леса с оконченной постройки Думаю, так работает большинство поэтов, даже не поющих, по крайней мере, почти у любого найдется несколько авторских песен. Что это за признак, присущий большинству стихотворений Акуджавы, которые, кстати, продолжают становиться песнями? Композиторы их обожают, и сегодня чужих песен на его стихи не меньше, чем авторских, и всем без исключения его песенным сочинением, что предопределило песенную судьбу лучших стихов Багрицкого и Светлова. Справедливо распространённое мнение о том, что песенным стихам должна быть присуща некая недостаточность, чтобы музыке было что делать. Многие песни на бумаге теряют половину своего обаяния. Иными словами, чтобы песню действительно запели, стихи должны быть не очень хороши, или, по крайней мере, жидковаты, не слишком плотны, чтобы музыке опять-таки было где расположиться но Блока, например, не поют или почти не поют, хотя вот кто музыкален. Общим местом стало соображение о том, что он привнес в поэзию традицию русского романса, хотя и прошедшую уже Фетовскую возгонку. но как все общие места – это поверхностные соображения. Стихи Блока не восходят к романсу, а похожи на романс. Главным образом потому, что в них много музыки и страсти, но Мало того, что принято называть смыслом. Напев больше, шире, важней простого и часто убогого содержания, которое мы можем оттуда вычитать и которое для самого Блока ничего не значило. Но в романсе, особенно городском, есть нечто, делающее его романсом, поющимся, затверживаемым, переписываемым в песеннике. Блок его от этого избавил. Это что-то... Почти неизбежное романсовое дурновкусие, привкус китчи, даже плебейства. Но именно на этом противоречии держится жанр. История страсти, иногда подлинной, высокой, рассказана с бульварной пошлостью, сознательно снижена, подчеркнута иронией. Стихи блока, если угодно, слишком чистое вещество. Музыка им не нужна, а не сами музыка. Композитору в них не с чем конфликтовать. И вот здесь мы подходим к определению неопределимого. Песня всегда драма. Музыкальная драматургия и отношение музыки с текстом, их раздельность и слиянность, унисон и борьба должны отражать неизбежный внутренний конфликт самого песенного текста, наличие в нем двух борющихся тенденций, стилистический диапазон. В песенном тексте Должны быть полюса, между которыми возникает напряжение. Отражением этого напряжения становится и сложное взаимодействие музыки и текста, которые вступают не просто в диалог, а часто в спор. Ниже мы покажем это, как происходит в веселом барабанщике Акуджавы. Но это частое явление в его сочинительстве. элегический текст исполняется бодро, маршеобразно. Смотри, старую солдатскую песню, солнышко сияет. А бодрый оптимистически оптимистический поется, мрачно и протяжно. Смотри песенку об открытой двери, чей жизнерадостный ямб, с усеченной четной строкой настраивал совсем на другое музыкальное решение. Сравни у Шефнера. Я отведу твою беду на этот марш, надейся, его все время на ходу тверди по ходу действий. Попробуйте спеть это на мотив открытой двери. Сравним, кстати, два стихотворения, написанных одним и тем же размером, и даже выдержанных в сходном ключе. Шестистопный хорей, два военных парада, батальное полотно и упомянутый солнышко сияет, музыка играет. Сумерки, природа, флейты, голос нервный, позднее катание. На передней лошади едет император в голубом кафтане. Барышни смеются, танцы предвкушают, кто кому достанется, решают. Белая кобыла с карими глазами, с щелкой вороною, красные попона, крылья за спиною, как перед войною. Но полковник главный на гнедой кобыле говорит, да что ж вы все забыли? Легко принять это за фрагменты одного текста, даром что батальное полотно, не вполне укладывается в хорей, это, скорее, сочетание дактиля с амфибрахием. Белая кобыла с карими глазами, или даже пион первый, четырехсложный размер, смотрим на первом слоге, отчетливо слышимый во вступительном проигрыше. Та-та-та-та-та, та-та-та-та-та. Солнышки хорей отчетлив. Танцы были в среду. Но, в принципе, размеры идентичны, И солнышко сияет, можно без всякого насилия над ритмом, спеть на мотив батального полотна. Более того, тревожная смутная мелодия полотна гораздо больше подходит этой песне. Песня о том, как полк ходит на войну, и нет спасения. Но в том-то и любимый фокус Акуджавы, что мирное, подчеркнуто благостное, ностальгическое батальное полотно поется с интонацией тревожной, горькой, с намеком на что-то роковое. И, зная контекст русской истории, мы отлично понимаем, что маячит в конце всех этих верховых прогулок. Но отчаянная песня солнышко сияет. С четверга война и нет спасения. Может, не вернемся, врать не буду. Исполняется в мажоре, в бодром темпе, что и предопределило ее попадание в фильм «Тайный мадам Вонг», где поют современные пираты. Возьмем другую пару, столь разноплановую, что не сразу и замечаешь тождество размеров. Две песни о матери. «Новое утро» и песенка о комсомольской богине. Насколько естественно было петь комсомольскую богиню с интонацией легической и задумчивой? Ведь все в прошлом, никаких богов в помине. Попробуйте ради эксперимента спеть... На мотив «не клонись-ка ты головушка» слова «за окном все дождик тенькает, там не Настя во дворе, на привычно пальцы тонкие прикоснулись к кобуре, даже и рифмы те самые, консонансные, тенькает, тонкие, одиночество, начисто, пасеки, песенки, булочной футболочки. И ведь поется. Да и головушка легко ложится на маршобразный мотив». Все у нас смывает начисто, все разглаживает вновь, отступает одиночество, возвращается любовь, но исчезает чудо. Получается банальное советское бодрячество. Нет-нет, немедленно верните все, как было. Истинная народная песня всегда амбивалентна и внутренне конфликтна. Заметим, что большинство поющихся стихотворений имеет По два-три музыкальных варианта, часто диаметральных по настрою, Светловская и чуть ли не десяток. И при всём, при этом существенная особенность потенциального песенного текста, его разомкнутость, открытость множественным толкованием, иногда искусственная, достигающаяся неожиданным ходом в финале, внезапным переосмыслением сказанного, Это еще один способ придать тексту амбивалентность, множественность возможных трактовок. Скажем, если бы Хузьмин не пел свои александрийские песни, они бы заслуживали название песен как живая иллюстрация этого приема. Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было. Все мы четыре разлюбили, но все имели разные причины. Одна разлюбила, потому что муж ее умер, другая разлюбила, потому что друг ее разорился, третья разлюбила, потому что художник ее бросил, а я разлюбила, потому что разлюбила. Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было, а, может быть, нас было и четыре, а пять. лицо все черты песни, повторы, анафоры, но главное загадочный финал, до бесконечности расширяющий поле читательских догадок. Намекает ли автор на то, что описанные им четыре характера далеко не исчерпывают богатство и многообразие человеческой природы? На то, что поглощенные собой и своей жизнью четыре сестры забыли о пятой, которая вообще убрала одиночество, как возможный пятый вариант женской судьбы? А может быть, эта пятая олицетворяет собою гармонию, недоступную для четырех, и ей удалось не разлюбить? Словом, песня потому и становится песни что в ней всегда наличествует условная пятая сестра что в ней говорится о чем то сверхперечисленных возможностей и такая загадка присутствует в каждой из хрестоматийных песен акуджавы ниже мы покажем как он размыкает сюжет ломая традиционную схему скала поет если в ней есть трещина В эту трещину влетает ветер и музыкально стонет Собственно, и человек поет, если в душе его изменится эта трещина. Цельные натуры, монолиты находят более прибыльные занятия. Так и в тексте, из которого получается песня. В нем должно наличествовать алогичное, неустранимое противоречие, стилистический сбой. Вот почему стилистически цельные стихи поют так редко, даже если формально, как Блоковские, напоминают песню лексической простотой напевностью. Упомянутые контрабандисты Багрицкого. Песни о романтике низости, о прекрасной мерзости. В одном контексте свободно сводятся презервативы, которыми торгуют Янаки, Ставраки и Папа Сатирос. И бездомная молодость, ярость моя. Черное море рифмуется свор на воре. Противоречие не обязан быть этическим. Это может быть любое контрастное считание. Сведение несводимого. Сам Акуджав очень любил услышанную от первой жены ее сестры песенку «Как на речи стал быть на фонтанке». А слеза была, стал быть, горюча, все катил, стал быть, по щеке, со щеки слеза, стал быть, упала, прямо в валеный, стал быть, сапог. С высот пафоса и прямо в сапог, очень по-куджавски. Он любил отсоединение несоеднимо в одной строке. Третий взвод, бельэтаж, у конца дороги. От угла второй блиндаж «Вытирайте ноги» — это из телеграфа моей души, самоё название которого Оксюморонно, театральная билетаж и строгое требования вытирать ноги в армейском блиндаже у конца глинистой фронтовой дороги — превосходная иллюстрация метода. Народные песни почти всегда обладают примесью того волшебного фольклорного юмора и, если угодно, цинизма, который делает жизнь переносимой. По крайней мере, в них наличествуют две точки зрения, что позволяет перевести ситуацию в иной регистр. Даже такая, казалось бы, стилистически монолитная песня, как «Степь да степь кругом», вводит эту вторую точку зрения, как бы нивелирует скорбь по замерзшему щеку безбрежным покоем равнодушного степного простора, для которого все наши драмы ничего не значат. Это вторая система ценностей, служащая контрастным фоном для первой, Обязательная черта песни — лирическое пространство, которое обеспечивается дистанцией между музыкой и словом. Его куджавы в каждой песне — наличие этих двух систем отсчета. Черное море качается на ладони, бог оказывается зеленоглазым, то есть его облик обретает конкретную почти бытовую достоверность. Моцарт становится образцом и собеседником для автора и для современников, занятых то гульбой, то пальбой. В ущерб творчеству. Песня — тогда песни если ее можно спеть по-разному. И главное, если каждый легко помещает в нее себя».